Глава третья. Луна покачивалась в небе, точно подвешенный за ниточку воздушный шар, а десятки мачт страховочной сеткой поддерживали ее снизу. Макалип наблюдал, как желтый диск постепенно скрывался за тучами где-то в районе острова Каталина. Неплохое убежище, не хуже прочих, размышлял он, рассеянно глядя в опустевшую чашку из-под кофе. Вернуть бы времена, когда он сидел на корме с бутылкой пива в одной руке и с сигаретой в другой. Однако с курением пришлось проститься по очевидным причинам, а огромные дозы лекарств не допускали ни капли алкоголя в ближайшие несколько месяцев точно. Всего одна бутылка пива, и он умер бы с похмелья, как выразилась Бонни Фокс. Маккалеб поплелся в салон, уселся на камбузе, но быстро встал, включил телевизор и начал бесцельно щелкать по каналам. Потом вырубил ящик и принялся разбирать завалы на штурманском столе, но и там не обнаружил ничего интересного. Маккалип слонялся взад-вперед, прикидывая, чем бы заняться. Как назло, ничего не шло на ум. Раздосадованный, он спустился по узкой лестнице в ванную, достал из аптечки градусник, встряхнул и сунул под язык. По какой-то причине Маккалип не доверял электронному термометру, которым его снабдили в клинике, и который по-прежнему лежал в коробке нераспакованный. Старые добрые ртутные градусники куда надежнее. Остановившись перед зеркалом, Маккалип простегнул воротник рубашки и внимательно изучил разрез, сделанный перед очередной биопсией. Он никогда не затянется. Из-за короткого промежутка между взятием проб ткань просто не успевала нарастать. Эта отметина останется с ним навсегда, как и тринадцатидюймовый шрам на груди. Рассматривая свое отражение, Маккалеб вспоминал отца, вспоминал незаживающие рубцы, татуировками въевшиеся в шею, отголоски лучевой битвы, которая лишь отсрочила неизбежное. Температура была в норме. Маккалеб сполоснул градусник под краном, убрал его в аптечку и снял с крючка для полотенец планшет с пришпиленным к нему графиком температур. Записал дату, время, а в последней графе поставил очередной прочерк. Уже который день цифры были без изменений. Повесив планшет обратно на крючок, Маккалеб наклонился к зеркалу и заглянул себе в глаза — Зеленые, с серыми крапинками и едва заметными алыми сосудиками на роговице. Потом отступил на шаг и, сбросив рубашку, всмотрелся в уродливый бледно-розовый шрам. У Макалиба вошло в привычку подолгу изучать свое отражение. Он никак не мог смириться с тем, в кого превратился, с тем, какую жестокую шутку сыграл с ним организм. «Кардиомиопатия», — как объяснила Бонни Фокс. Дремлющий вирус в стенках сердца годами подпитывался стрессом и в результате неудачного стечения обстоятельств развился в смертельную патологию. Впрочем, слова доктора не могли смягчить горечь осознания, что прежний Маккалеб исчез навсегда. Всякий раз в зеркале он видел незнакомца, побитого жизнью инвалида. Натянув рубашку, Маккалеб двинулся в переднюю каюту – треугольное помещение, повторяющее форму носа яхты. У левого борта стояла двухъярусная кровать, у правого высились составленные друг на друга контейнеры и ящики. Макалип переоборудовал нижний ярус под письменный стол, а на верхнем хранил картонные коробки, набитые папками со старыми делами. На торцах коробок значились названия расследований «Поэт», «Шифровщик», «Зодиак», «Полнолуние», «Бреммер». Две были отведены под «глухари». Перед уходом из бюро Маккалеб снял копии почти со всех своих дел, и с раскрытых, и с нераскрытых. Коллеги закрыли глаза на это злостное нарушение регламента. Терри сам не понимал, зачем ему эти тонны макулатуры. После отставки он даже не притрагивался к коробкам. «Может, когда-нибудь он напишет книгу или расследует какое-нибудь незавершенное дело?» Однако, по большей части, коробки служили наглядным и приятным доказательством, что жизнь прожита не зря. Устроившись за столом, Маккалеб включил бра и сразу уперся взглядом в свой жетон, его верный спутник на протяжении 16 лет. Сейчас жетон висел в акриловой рамке рядом с фотографией улыбающейся девчушки в брекетах. Фото пересняли со старого выпускного альбома. Отогнав тягостные воспоминания, МакКалеб обозрел захламленную столешницу. Стопка счетов и квитанций, пластиковый портфельчик с медицинскими выписками, гора бумажных папок, преимущественно пустых, три рекламные листовки конкурирующих доков и руководство для швартующихся на пристани «Кабрио». Раскрытая чековая книжка поджидала хозяина, однако Маккалеб был не в настроении заниматься приземленными делами вроде оплаты счетов. Его обуревала жажда совершенно иной деятельности. Из головы не шел разговор с Гроссиэлой Риверс, кардинально изменивший его размеренную жизнь. Перебрав все бумаги, Маккалеб отыскал газетную вырезку, которая и привела Грасиэлу на борт его яхты. Он прочел статью в день выхода, аккуратно вырезал и постарался забыть, но не вышло. После публикации «Попутная волна» стала местом паломничества для целой толпы сломленных, отчаявшихся людей. Мать девочки-подростка, чье обезображенное тело нашли на пляже в Редонда. Родители, чей сын был обнаружен повешенным в квартире в западном Голливуде. Молодой парень, чья супруга отправилась в клуб на сансет стрип и не вернулась. Ходячие мертвецы, обезумевшие от горя и утратившие веру в Бога, допускающего подобные зверства. Макалеп не мог не утешить их, не помочь и просто отправлял во свояси. Он согласился на интервью только потому, что многим обязан журналистке. Киша Рассел неоднократно выручала его в прежние времена». В отличие от многих представителей писательской братьи, она щедро делилась информацией и ничего не требовала взамен. Однако месяц назад Киша позвонила на яхту напомнить о старом долге. Киша вела в «Таймс» колонку «Как сложилась судьба». С момента выхода первой статьи бывший агент в ожидании донорского сердца минул уже год, и удачно проведенная пересадка стала инфоповодом для продолжения – Маккалеб хотел отклонить приглашение, опасаясь привлечь лишнее внимание к своей скромной персоне. Однако Рассел перечислила все те разы, когда она по просьбе агента замалчивала отдельные детали расследования или, напротив, освещала их в прессе. Выслушав ее аргументы, он понял, что не отвертится, пора платить по счетам. Публикацию заметки Маккалеб воспринял как окончательную точку в своей карьере — Героями рубрики обычно становились третисортные политики, забытые широкой публикой, и знаменитости однодневки, чьи пятнадцать минут славы остались в далеком прошлом. Время от времени там появлялись вышедшие в тираж телезвезды, которые переквалифицировались в агентов по продаже недвижимости или художников и тем самым якобы обрели свое истинное призвание. Макали развернул вырезку и углубился в чтение». «Новое сердце и новая жизнь бывшего агента ФБР». Автор Киша Рассел, штатный корреспондент «Таймс». Террел МакКалеб регулярно мелькал в вечерних новостях Лос-Анджелеса, а его слова цитировали все местные газеты. Однако всякое его появление на публике имело поистине жуткие предпосылки. Агент МакКалеб считался ведущим специалистом по поимке серийных убийц, терроризировавших Лос-Анджелес и западное побережье последний десяток лет. В составе межведомственной группы МакКалеб помогал координировать работу местной полиции. Нечурающийся камер Террелл никогда не лез за словом в карман, что сделало его любимцем прессы, к вящему неудовольствию местных правоохранительных структур и начальства в Куантику. Однако два года назад МакКалеб полностью исчез с радаров, Он больше не носит ни пистолет, ни жетон и, по его собственным словам, окончательно простился с фирменной курткой агента, сменив ее на потертые голубые джинсы и рваную футболку. Сейчас его можно застать не в кабинете, а на борту 42-футовой рыбацкой яхты «Попутная волна». Родившийся в Лос-Анджелесе и выросший в местечке Авалон на острове Каталина, Маккалеб временно обосновался на борту волны, бросивший якорь у побережья Сан-Педро, однако у него в планах отшвартовать судно в гавань Авалона. По заверениям Маккалеба, недавно перенесшего трансплантацию, серийные убийцы и насильники сейчас занимают его в последнюю очередь. Маккалеб в свои 46 утверждает, что отдал сердце бюро, По версии врачей, постоянный стресс спровоцировал появление вируса, который и привел к развитию болезни, но ничуть не жалеет. «Подобный опыт кардинально меняет человека, причем не только физически», — сообщил он на прошлой неделе в интервью нашему корреспонденту. «Меняется восприятие жизни в целом. Моя работа в ФБР осталась в прошлом. Судьба подарила мне второй шанс». «Пока смутно представляю, как им распоряжусь, но совершенно не переживаю по этому поводу. Рано или поздно что-нибудь подвернется. Правда, второго шанса могло и не случиться. Из-за редкой группы крови, присущей лишь одному проценту населения, Макалеп дожидался донорского сердца почти два года. «Он был на волосок от смерти», — поделилась с корреспондентом Бонни Фокс, кардиохирург, проводившая пересадку. «Мы могли потерять его в любой момент». Затянись поиск донора еще на 2-3 месяца, и организм просто не выдержал бы трансплантации. Спустя всего 8 недель после сложнейшей операции Маккалип чувствует себя великолепно. Он бодр и полон сил, и лишь изредка вспоминает о будоражащих кровь расследованиях, которых на своем веку провел немало. В послужном списке бывшего агента самые отъявленные злодеи и жестокие маньяки. Среди них ночной сталкер, «Поэт», «Шифровщик», «Душитель» «Сансет Стрип» и «Лютер Хэтч», получивший прозвище «Могильщик» из-за пристрастия наведываться на кладбище к своим жертвам. Работая профайлером в особом отделе «Куантико», МакКалеб специализировался на западном побережье и часто вылетал в Лос-Анджелес, чтобы помочь местной полиции в расследовании громких дел. В конечном итоге руководство подразделения решило учредить здесь ведомственный филиал, и Маккалеб вернулся к родным пенатам. Переезд позволил ему вплотную заняться расследованиями, требующими вмешательства ФБР. К сожалению, в любой профессии случаются неудачи, и накопившийся стресс дал о себе знать. Сердечный приступ настиг Маккалеба, когда он трудился допоздна в местном подразделении ФБР в Вествуде. Агента обнаружил ночной уборщик, по сути, спасший ему жизнь. Врачи поставили диагноз «прогрессирующая кардиомиопатия», «ослабление сердечной мышцы» и внесли МакКалеба в список на трансплантацию. Далее последовала отставка из бюро по состоянию здоровья. МакКалеб сменил агентурный пейджер на больничный, и 9 февраля пришло заветное сообщение «Донор с необходимой группой крови найден». После шестичасовой операции в медицинском центре Сэдрс с -синой, в груди Маккалеба забилось новое сердце. Он пока не знает, чем займется помимо рыбалки. Бывшие коллеги, ныне частные сыщики, засыпали его предложениями о сотрудничестве, однако все свободное время Маккалеб посвящает ремонту попутной волны 20-летней рыбацкой яхты, унаследованной от отца. Спустя шесть лет забвения судно, наконец, дождалось своего часа и теперь безраздельно владеет вниманием хозяина. «Спешить мне некуда, ведь впереди еще уйма времени», — поясняет наш герой. Бывший агент почти ни о чем не жалеет, но, как любому отставному детективу и заядлому рыбаку, ему не дают покоя те, кто сорвался с крючка. «Жаль, мне не удалось раскрыть все дела», — признается Маккалеб. Никогда не выносил, если преступник оставался безнаказанным. И сейчас не выношу». Макалип мельком глянул на приложенную к статье фотографию, снятую еще в его бытность агентом и широко растиражированную прессой. На снимке, сделанном крупным планом, он дерзко смотрит в объектив. Киша Рассел приехала на интервью не одна, а с фотографом. Однако Маккалип наотрез отказался позировать, предложив напечатать какое-нибудь старое фото. Просто не хотел, чтобы все увидели, в кого он превратился. Конечно, глупо бояться, что обыватели заметят шрам, надежно скрытый под рубашкой. Да, Маккалеб похудел почти на 30 фунтов, но главное, он утратил свой коронный взгляд. Бесстрашный, разящий на повал не хуже пули. Именно эту утрату Маккалеб надеялся скрыть от публики. Он сложил вырезку и убрал ее с глаз долой побарабанил пальцами по столешнице, косясь на стальной шип для бумаг, увенчанный клочком с нацарапанным номером грасиэллы Риверс. В былые времена Маккали побладал неиссякаемым запасом ненависти к тем, за кем охотился. Он воочию видел последствия их чудовищных преступлений и жаждал, чтобы те заплатили сполна за учиненные зверства. За кровавые дела полагается платить кровью, поэтому агенты из отдела по расследованию серийных убийств называли свою работу «кровавой». «По-другому не скажешь». Маккалеб невыносимо мучился и терзался всякий раз, стоило кому-то улизнуть от расплаты. То, что случилось с Глорией Торрес, терзало его. Он выжил ценой совершенного злодеяния. Грессиэлла рассказала ему подробности». Глория погибла только потому, что оказалась между вооруженным грабителем и кассовым аппаратом. Незамысловатая, нелепая, несправедливая смерть. Макалеп чувствовал себя в неоплатном долгу перед Глорией, ее сыном, перед Грассиэллой и даже перед самим собой. Он снял телефонную трубку и набрал номер, оставленный Грассиэллой. Время было позднее, но ему не хотелось откладывать звонок. Наверняка Грессиэлла не станет возражать. После первого же гудка из трубки шепотом донеслось. «Алло?» «Мисс Риверс?» «Да». «Это Терри Маккалеб. Вы недавно...» «Да». «Вам неудобно говорить?» «Нет-нет». «Хм... Ладно. В общем, я тут подумал. А вы просили позвонить вне зависимости от принятого мною решения». «Да?» В единственном слове было столько надежды, что у Маккалиба защемило в груди. «Короче, надумал я следующее. Мои, как вы выразились, навыки едва ли помогут в этом деле. Судя по вашему рассказу, ваша сестра погибла случайно, став невольной свидетельницей ограбления. Видите ли, я занимался серийными убийствами. Вооруженные нападения — совершенно не мой профиль». «Понимаю». Надежда в голосе Грасиэлы явственно таяла. Нет, это не значит, что я отказываюсь. Наоборот. Собственно, завтра я собираюсь в полицейское управление. Попробую выяснить все на месте. Только... Спасибо. Только очень сомневаюсь в успехе своего предприятия. Именно это я и пытаюсь до вас донести. Не хочется обнадеживать понапрасну. Убийство с целью ограбления... В общем, не моя специфика. «Понимаю. Но спасибо, что не остались в стороне. Никто...» «Попытка, не пытка», — Присек Маккалеб поток благодарностей. «Неизвестно, как встретит меня полиция Лос-Анджелеса. Может, развернут с порога, но попытаться стоит. Это меньшее, что я могу сделать для вашей сестры. Хотя бы попытаться». Воспользовавшись молчанием Гроссиэллы, Он уточнил кое-какие детали произошедшего и выяснил имена детективов, ведущих расследование. Минут через десять блокнот Маккалеба пополнился всей необходимой информацией, и в трубке повисла неловкая пауза. «На этом, пожалуй, все», — откашлялся Маккалеб. «Я позвоню, если у меня возникнут дополнительные вопросы. Ну и вообще буду держать вас в курсе». «Еще раз спасибо, если кого и нужно благодарить». «То не меня, а вас. Спасибо, что дали мне возможность заняться этим делом. Надеюсь, мне удастся вам помочь». «Даже не сомневайтесь, в вашей груди бьется сердце Глори. Она укажет путь». «Безусловно», — промямлил Маккалеб, не совсем понимая, о чем толкует Гроссиэлла и почему он поддакивает. «Я извещу вас, как только появятся какие-нибудь новости». Он повесил трубку и, рассеянно глядя на телефон, силился разгадать смысл последней реплики. Потом снова пододвинул к себе статью и долго рассматривал свой портрет. Наконец Маккалип сложил вырезку, сунул ее под кипу конвертов и, задержавшись взглядом на девочки с брекетами, решительно кивнул. Потом потянулся к выключателю и погасил свет».